Глава шестнадцатая. Шамаил в панике пытается руками робота добраться до своего шлема, но безнадежно опаздывает. Урон термобарика не так, чтобы и велик, всего-то двести, а вот зону нагрева он создает в три тысячи градусов. Учитывая, что она тут сконцентрировалась внутри шлема, противник просто мгновенно сварился. Он был еще жив, когда я поднимался с пола и подходил к нему, но то, что сидела сейчас в машине, было ужасно. Моя кровь, выступившая катализатором обре аливания игры, не позволила ему просто получить урон и всё. Он получил все сопутствующие свариванию проблемы: выжженная сетчатка, лёгкие, страшная боль. Сейчас у мэра убегали последние капли здоровья, и никому было его спасать. Неуправляемая броня осела на пол. Сад, уже добивший своего противника, и Ланс с Конрадом застыли. первый, проводя анализ боя и выискивая слабые места противника, второй явно выжидая. "Что, думаешь, ты победил, палач?" слабым голосом прохрипел Шамаил и задохнулся в кашле. "Я не думаю, есть факты", парировал я. Смотреть на этот живой труп было не слишком приятно, но добивать я не спешил. Вдруг что полезное скажет? "Ты умираешь, до наступления смерти осталось меньше минуты. Скажи, ты сразу же собирался нас сдать Гектору, да?" А какая разница? Я не буду тебе тут изливать душу. Скажи лишь, что ты проиграл. Шамаил попытался засмеяться по всей видимости, но получилось не злорадный хохот, а беспомощное бульканье. Максимум через час тут будут войска лорда Гектора. Я убрал всю оборону с моста ещё до того, как ты перевербовал снайпера. И тебя не спасёт уже ничто. Твои люди мертвы. Ты сам получил куч повреждений, у тебя нет транспорта. Так что ты выиграл битву в Воин дороге, но проиграл войну. Новости были не так чтобы хорошими, но по крайней мере, сюрпризом не станут. Не зря послушал. Боец ты всё равно не увидишь финал. А вот мне злорадно ухмыляться ничто не мешало. Кстати, помнишь, что я тебе обещал за подлость? Я вновь нацепил свой бронированный костюм и поднял слабо трепыхающуюся тушу Самуэля Шмаила Израилевича перед собой на правой руке. В левую у меня был вибронож, который вспорол одним лёгким росчерком клинка ему паховую область барани, теперь уже не рабочий. Я чикрыжил сразу всё, что мог. Мэр взревел и, несмотря на раны, попытался вырваться, впрочем, показать ему его яйца я всё равно бы не смог. Он был слеп, так что я просто сжал шею ублюдка и медленно выдавил из него, капля за каплей, остатки жизни. И вот в этот раз я ощущал от победы нереальный подъем. Редко можно было такого гада встретить даже в реале, а уж и на просторах полюбившейся мне игры я и вовсе такого не ожидал. Но факт – карьерист, наркоторговец, убийца и редкостная тварь – был, а теперь и нету. И вот как-то светлее мне на душе стало, что ли. «Завершена ликвидация негодяя и восстановление справедливости. Ваши характеристики увеличены на единицу на 24 часа. Бонус получаемого опыта плюс 30% на следующие 72 часа». Хе, а неплохо так, воин дорог получает бонусов за уничтожение гадов. Весьма неплохо. Но квест, кстати, еще не завершен. Конрад молча бросил свои клинки на пол, поднял, забрал оброне шлема, и из густой рыжей растительности, занимавшей там большую часть пространства, на нас уставились два пронзительно зелёных глаза. Наёмник с жутким акцентом заявил: "Я сдаюсь. Мой контракт кончится со смертью нанимателя. Я не должен драться вы. Я готов выкупить свою жизнь". В списке целей в тот же момент остался только один человек. Я даже знаю, кто это. Вопрос в том, где он. Но сначала надо разобраться с этим махонатом недоразумением. «Так и что ты готов предложить нам за свою шкуру? Ну а чьи-то ви хотеть?» «Хм, давай подумаем». И мы подумали. И итогом стала передача нам в качестве трофеев всей привязанной брони, вассальная присяга мне сроком на год, немедленная организация тренировок для местного ополчения. Меня лично тут откровенно ненавидят, и даже после завершения квеста максимум будут нейтрально холодны. А если я планирую тут развернуть полевую базу, то мне нужно подкрепление. Срочное. Благо, для таких вещей работает все же игровая условность, а не реальность, и я просто могу оживить его бойцов. Так что тренировка ополченцев для занятия вакансии стражей займет сутки-двое игрового времени. А сейчас надо было завершить квест. И что-то шакал давно не рапортует. Он вообще не отвечает, хотя, судя по иконке, в чате жив. Но на карте он не значится, так что можно предполагать что угодно. Так, сейчас я залутаю труп мэра, и придется идти ловить Игоря. Это точно он. В трупе Шимаила оказалось на удивление немного добычи. Самодельная мега-броня. Повреждено, требует ремонта. Самодельная тяжелая пушка. Урон 220-350. Бронепробитие 350. Калибр любой. Это как? Самодельная боевая фреза. Урон 1000-1700. Бронепробитие 900. Чего? Это как так? У моей легендарной снаряги такого нет? Правда, дальше стало понятно, что за такие характеристики есть и плата. Оружие не усиливалось за счёт физической силы игрока, так что урон в 1400 оставался у среднённым максимумом. Но статы всё равно производили впечатление, так что игрушку я решил присобачить себе. Лишней не будет. Правда, для монтажа требуется куча скиллов, которых у меня нет. Так что, о задачу сату и ланса. А теперь пойдём на охоту. Игорь, ку-ку. То, что противник псионик и способен влиять на реальность, сильно усложняет процесс его поиска. Но и он не всесилен. Он просто предугадывает события. Значит, надо просто сделать так, чтобы он ничего не смог поделать. Знаешь ты или нет свое будущее, если оно не предлагает вариантов, сбежать не выйдет. Шакала мы обнаружили лежащим в его НП на крыше мэрии, лежащим, свернувшись в позе эмбриона. В шею ему была вогнана какая-то костяная трубка, напоминающая иглу дикообраза. Единственный вопрос, который у меня возник, как можно вогнать тонкую костяную стрелку в единственный зазор в броне, размером в полтора миллиметра, стреляя явно не в упор? Это уже не просто снайпер, это чертовщина. Ну или это не стрельба вообще, а телекинез, например. Объясняет и точность попадания, и знание слабого места. Вопрос, почему он его вообще не убил? Опять Игарцев задумал. Как поймать невидимку в городе? Да никак, если у тебя нет системы, способной его вычислить по непрямому воздействию на окружающее пространство. Ну, например, пыль он всё равно сдвигает, как и предметы, которых касается. А ещё он отбрасывает тень, хоть и малозаметную. К счастью, у нас такая система есть, и имя ей – Сатериэль и ее благословенные дроны. Человеческий глаз не в состоянии собрать и проанализировать такие мелочи на большой площади. А вот дрон, работающий в связке с тактическим командирским компом и инженерно-аналитическим комплексом инженера, вполне. Так что спустя 10 минут работы мы все же сумели обнаружить нашего невидимку. Он засел мне шестого в двух автомобилей, накрывшись сверху куском старого железа, и выдал его как раз-таки маскировочное поле, кое где железо временами исчезало на долю секунды, видимо, касаясь брони. И тут я задумался. С одной стороны, мне бы с ним хотелось ещё побеседовать, слишком много вопросов вызывали у меня в принципе дхиса. С другой его необходимо ликвидировать или взять в плен. А если он опять забежит, найти его будет непросто. Не, не буду рисковать. Информация ценная штука, но ТХИСы еще попадутся, а задание надо было завершать. И как раз на такой случай я собрал у Конрада его противотанковый комплекс. Очень крутая штука. Жаль, перезарядка дико долгая. Четыре ракеты. Каждая оснащена кучей умной электроники, способной отстраиваться от всевозможных источников помех, держать цель, подрывать по команде самой ракетной установки, Или даже запретить подрыв в случае угрозы френдли-файера, например. В общем, эдакий сгусток передовой электроники. И вот им-то я и пальнул, для верности аж дважды. Ракеты с тепловым наведением и с объемным взрывом, благо выбрать типа ракет игрушка тоже позволяла. Тепловая не сумела найти цель, но в принципе было бы достаточно просто подорвать ее дистанционно, когда она вошла в радиус цели, что я и сделал. А вторая добила бы его, даже если первая только оглушила. Можно праздновать победу. Вот только, э, иконка задания по-прежнему активна, а иконка шакала наоборот погасла. И тут я вспомнил, что помимо прогностики, тхис умеют вмешиваться в сознание, захватывая его или, вероятно, подменяя одну картинку другой. Пытаюсь развернуться, но чувствую, как мне в прореху в доспехах уже упирается какое-то оружие. И вы умерли. До воскрешения 59 минут 59 секунд. 59 минут 58 секунд. 59 минут 57 секунд. Блядь, сука. Ну как так-то? Из капсул я почти вывалился. И так грохнул крышкой в ярости, что она слегка отскочила. Это чуть остудило пыл. Не хватало только сломать оборудование, но не настолько, чтобы успокоить меня окончательно. Чёрт в тхис. Такой подставы я не ждал, и это только распыляло злость. Ведь знал же об их способностях, знал, и как он дронта сумела бануть или Шакал все-таки получил свой дротик, и его неподвижное, но еще живое тело Игорь спрятал среди автохлама и прикрыл иллюзией, а сам залег за моей спиной под видом Коли. То есть целей было две, но я и не думал выбирать из них ту, которую видел своими глазами. Вот же тварь! И в то, что Сато с Ланцем сумеют его прикончить без меня, верилось слабо. А значит, все на смарку, и квеста можно считать проваленным». Мы вернёмся в Блэкрейнд без техники, без оружия, без союзников, и придётся начинать войну с Гектором сначала, а время поджимает. Кофе немного остудил пыл, взамен вгоняя в уныние. За то время, что я провёл в игре, квартиру почистили от трупов и мусора, а заодно и от приличных кофе и сигарет. Вкус того, что плавает в чашке, кажется откровенно мерзким. И только глотке на пятом я понял, что он отдаёт кровью. Явно не тот ингредиент, который кто-то мог оставить на кухне. Плюнув в чашку, я узрел кровавый сгусток вместо слюны. Выргувшись, вылил мерзкую жижу в раковину и поплёлся в ванну. Зеркало отразило осунувшуюся рожу с синяками под глазами, с разбитыми губами и красными вздувшимися следами на груди. Спина выглядела и того хуже. В том месте, куда проклятый тхис нанёс финальный удар, огромный кровоподтёк, налившийся как спелая слива. Кожа вокруг него обожжена. Стоит признать, Это обратка от игры меня рано или поздно добьёт. Слава богу, аптечку борщики обошли своим вниманием, так что хотя бы противоожоговая мазь на месте. Намазав кое-как пострадавшую спину, я вернулся в кухню всё-таки выпить кофе, пусть бы и придётся делать растворимый. Краткая инспекция по собственной одежде показала, что полпачки сигарет завалялись в уличной куртке, и это не то, что бу утешает. Сдохнуть так глупо, обидно до чёртяков, даже вкус кофе и сигарет притупляется, потерявшись среди эмоций. К счастью, проклятый час пролетел почти заметно. Всего 4 сигареты и одна чашка, и можно идти разбираться с тем дерьмом, что на меня свалилось. Ложусь в капсулу и тупо наблюдаю, как отсчитываются последние секунды. Интерлюдия. Внезапная. Ты перешёл границы, племянник. Тима колыхалась в такт словам, любовна очерчивая фигуру спокойной черноволосой женщины в шафранового цвета одеянии, но та словно не замечала льнущий в окне мрака. Впрочем, ничто иное и не решилось бы приблизиться, ибо аура власти давила даже на расстоянии, власти и ярости, что сейчас жгала хозяйку места. Посетитель в знакомом плаще пыльнике, с револьвером у пояса и копьём в руках, опирался на крыло какого-то транспортного средства и наблюдал за женщиной с усмешкой. Он разумно не рисковал выйти из своего укрытия. Полупрозрачные светящиеся карты, исплетённые нитями, что сплетались и обрывались, вычерчивая на полотне непонятный, непосвящённому узор. Моя игра, мой чемпион, мои трудности. К чему тебе эти мелкие неприятности, тётушка? Мелкие неприятности. Мрак сгустился в подобитроне, и его госпожа мягко опустилась на сиденье. Аура ясности чуть поблекла, но голос словно обрёл силу, заставив в тему биться приливной волной. Что ж, возможно, твои последние действия и впрям были милой шуткой, той, что изменила сплетение путей, в который уже раз В такт её голосу светящиеся нити карты зашевелились подземными змеями, сложились иным узором, похожим на полив лицо посетителя ледяным дыханием. И как это касается тебя? Странник коснулся своего револьвера, но под насмешливым взглядом хозяйки путей убрал руку. Самана выпрямилась в кресле натянутой стороной, и чёрные волосы взвились лентами, оплетая голову короной. Ты глуп, племянник. Любой мир, материальный или только воплощающийся, доступен мне, как доступны нити его дорог и перекрёстков, и вместе с тем я получаю обязанности, с ними связанные. Твои метания перепутали всё, до чего ты сумел дотянуться, посигнуть ли на законы, изменить которые не в силах и ты, и потому своей волей. Я заменяю созданную тобой тропу на ту, что и должна была быть. Ты не смеешь вмешиваться в дела моего мира, страник отчатнулся, сжимая кулаки. У тебя нет этого права. Глупец, повторила женщина и устало прикрыла глаза. Получая обязанности, я получаю и равные им права, потому что одно без другого не существует. И теперь именно мне придётся разбираться с тем, что ты натворил. И что же я натворил, тётушка? с сарказмом поинтересовался племянник. Ты привел в нерожденный мир и запер в нем его Творца. Хозяйка теней снова посмотрела на своего визави, и в ее глазах заклубилась та же тьма, что плескалась и снаружи. Ты обманом отобрал у будущего бога стража этого мира, его атрибуты власти, и выслал в иной мир. Ты создал из души, рожденных в ином мире, кадавров этого. Ты создал вместо центра мира сердце-вампир, поглощающее жизненную силу душ. И наконец, самая твоя большая ошибка. Ты привёл в нерождённый мир и привязал к нему путём выдачи атрибутов странника межмиров, которого ты по странной дурной случайности избрал своим чемпионом. Странник межмиров это я, напомнил посетитель Хмура. Ты, согласилась женщина, и твой чемпион. И множество других рождённых иными мирами. Ты позабыл, что странник, поначалу лишь люди, которые погибнув в одном мире, возрождаются в другом, постепенно накапливая силу. Как правило, где-то в конце своей очередной жизни они вспоминают о том, кто они. Хорошо и плохо одновременно то, что их главным свойством является невероятная везучесть. А уж в нерожденном мире, будь это мой мир и мой чемпион, я бы опасалась его мести после сегодняшнего провала». «Провала?» странник выгнул бровь и усмехнулся. Я не понимаю, о чём ты. Он не справился с ситуацией, пусть мстит себе. Ты в угоду собственному обиженному эго пытаешься подставить своего же чемпиона. Тима ушла из глаз хозяйки путей, откачнулась от её полуночного трона и замерла, клубящимися вратами по обе стороны посетителя. ты отправил озарение этому непредсказателю, так что он знал дорогу чемпиона. А когда даже это не сработало, ты дал ему переделанный божественный атрибут. Против этого сложно выстоять, и ты знал это. Будь уверен, ранний или поздний твоему чемпиону повезёт достаточно, чтобы спросить с тебя за этот бой. Тогда зачем помогать ему? Сейчас он погибнет и не сможет спасти своих людей, так что его вышибет из мира. «А мир живет только для того, чтобы в него пришли пожиратели», — перебила госпожа Тиней. «Ты же знаешь, без изначального стража ни один из миров долго не живет. На земле это крон, в этом мире — воин дорог». Странник поморщился и с досадой предложил. «Давай я его верну. Найти одного смертного не проблема». «Вернешь кого? Рокотански? Он же добровольно отдал тебе артефакты и больше не будет стражем». Последнее, что он может сделать, благословить будущего стража или Стаса после провала им задания по спасению создателей мира. Он пока здесь и готов бороться. И скажи-ка мне, племянник, чем ты думал, запирая создателя? Не мог подождать, когда они в мир запустят других людей? Это не я, мрачно проворчал странник. Керасон и Лютерана занялись импровизацией. Их создал ты? не встроил в миньонов механик контроля, так ожидал, что они будут подчиняться из страха. Иногда страх стимулирует, и теперь они могут потегаться с тобой, насмешливо отозвалась женщина и сверкнула глазами. Или нет, один из них уже встретился с твоим чемпионом. Где он сейчас? Не знаю, страник окончательно отвернулся. Должен был погибнуть. Хозяйка путей рассмеялась так, словно знала что-то ещё, но знаниями делиться не пожелала. продолжила. «Возвращаясь к Стасу Мерлину, после провала он будет занят делами на земле, и в этот мирок ты его не затащишь. Если бы пути не свернули с положенного направления, это бы не помешало, но ты дал ему атрибуты, добровольно, и отобрать их у идущего по пути не выйдет». «И что тогда делать?» — глухо поинтересовался странник. «Миньоны, ты права, я не остановлю их сейчас сам». Женщина вздохнула, и тема снова колохнулась приливной волной. Что делать? Менять несотворённую до конца дорогу, благо есть ещё возможность. Лишняя смерть ему никак не навредит, главное вернуть его в то же место. А значит, вот твой предсказатель должен умереть, вот тут чуть-чуть поправим и всё. С этими словами она встала со своего трона, тут же распавшивыся на клубы дымы, и подошла к карте. Линии снова взметнулись, и покорные ее воле сложились в новый узор. Открываю глаза в игре. Странно знакомые опаленные стенки, груда металлолома в углу. Хм, кабинет мэра Таррента. Внезапно я не на базе Блю Крейн. Саат, Аланс, Орион, Конрад, Танис, Епископ. Хм, то-то мы точно не в Канзасе, и пацаны тоже не там. За сим делаем вывод, что ребята таки уделали Тхиса Игоря. Вот только как? Именно это я вопрошаю, глядя на их довольные рожи. В общем, картина по их рассказу была следующая. Ко мне со спины подошёл Игорь с брассовыий облик шакала, приставил мне к боку дробовик, подобранный им с трупа лизуна, и дважды нажал спуск. Вот только отдача у пушки была рассчитана не на обычные руки, а модифицированные, как у штурмовиков. Поэтому быстрый дуплет просто сломал кретину оба запястья, натурально вывернув руки в обратную сторону, и уже без его какого-либо контроля над ними просто выплюл третьим зарядом прямо ему в голову, моментально развалив её, как гнилой арбуз. И всё, на этом квест засчитался. Город из враждебного стал дружественным, а все мои погибшие на штурме бойцы реснулись тут. В Таренте. Идиотская какая-то история, так не бывает, но вот факт. Парень, способный предугадать все наши действия, банально сам себя застрелил из чужого оружия. Это уже нельзя даже везением назвать. Это вызывает ощущение, что мне подыгрывает сама Вселенной игры. Непонятно зачем